Глава 16. Когда кто-то принялся бесцеремонно меня тормошить, первой мыслью было «Где я?». Следом промелькнула вторая «Какого ксура?». Ну и финальной мыслью, от которой сон смело словно рукой, было «Ромка очнулся». Распахнув глаза, я с удивлением уставился на угрюмого хмурого, окончательно вспомнил, где нахожусь и почему воин меня так настойчиво будет. Холм, заброшенные шахты, разумные которого учуял Алабай. Мы договорились встретиться в семь утра, но, судя по сиреющему небу, время едва-едва приближалось к пяти. «Чего так рано?» — проворчал я, неохотно вылезая из спальника. «Часовые», — коротко бросил воин, и я понятливо кивнул. Видимо, наш неизвестный сосед решил не откладывать знакомство в долгий ящик и попытался проникнуть в лагерь. Что ж, как по мне, нам повезло, что этот тип не придушил сначала дежурищих воинов, а потом и весь наш лагерь. Часовых наградить. Хмурый согласно кивнул и вылез из палатки. Я, с сожалением покосился на нагретый спальник и полез следом в освежающую прохладу раннего утра. «Вообще нам повезло», — сообщил мне Хмурый, ведя меня к холму, на котором стояла командирская палатка. Один из часовых поручик Морозкин три года служил на рудниках и обзавелся навыком дрожь камня. «Что-то типа вибрации?» — уточнил я, отчаянно зевая. «Она самая!» — кивнул Хмурый. «Причем незнакомец планировал выйти с другой стороны холма. Собственно, туда мы сейчас и идем». «Хмурый, давай по пути в медпалатку зайдем», — попросил я. «Мне кажется, Дубровский очнулся». «Нам не по пути!» — покачал головой воин. К тому же, если бы он очнулся, лекарь бы уже на ушах стоял. «А может, он спит?» – не смутился я. «Ну а раз спит, зачем будить?» – резонно возразил хмурый. «Вернемся, проверишь». Логика у воина была железная, поэтому я не стал настаивать. Вместо этого проверил, насколько хорошо откликается золотой меч, да помечтала о собственном уге, привязанном к татуировке. «Ну а что, меч у меня есть, лазерный пистолет тоже». В плане магии меня более чем устраивают крылья разума. Но АУК станет прекрасным дополнением к татуировке. К тому же боевые комплекты от Золотого Меча нашему классу только и ждут своего часа. Пока я мечтал о БУГе, мы как-то неожиданно быстро оказались у входа в заброшенные шахты. Причем, если бы не Хмурый и Войны, стоящие около заросшего травой овражка, я бы и не подумал, что здесь расположен потайной ход. «Все готовы», – уточнил штабс-капитан САС, оглядывая нашу группу. Помимо меня на разведку собрались Алабай, Хмурый, Поручик Морозкин и Корнет Калугин. Последний был тем самым офицером, который владел телекинезом. Поначалу хотели взять еще парочку тяжей или мастера копья, но САС, посовещавшись с Морозкиным, решил сделать ставку на мобильность. И я был согласен со штабс-капитаном. Теоретически мы могли отправиться туда вдвоем, я и Хмурый. Но ранг воина был слишком мал, но о себе я пока на 100% не доверял. Нет, превозмогая я, наверное, справлюсь с любым, но чего-то не хотелось превозмогать. Хотелось сделать все быстро и четко, так, чтобы любая боевая операция была не подвигом, а рутинным выполнением поставленной задачи. И желательно без потерь. Поэтому Алабай и поручик Морозкин – идеальная компания. Первый танк, второй – ходячий радар. Ну а Калугин – это личная перестраховка Хмурова. Очень уж он впечатлился продемонстрированным телекинезом. «Розово бы еще сюда», – проворчал Хмурый. «Прирожденный разведчик, он бы и без нас справился». Тогда уж нашего физрука не согласился я, внимательно следя за тем, как поручик Морозкин исчезает во враге. Он что, так крут? не поверил хмурый. Все разведчики, как разведчики, я пожал плечами, мягко спрыгивая во враг. А он физрук. Во враге как-то резко стало недоразговоров. Вместо прохода, который рисовался в моем воображении, во враге оказалась вентиляционная отдушина, в которую пришлось вкручиваться словно ниндзя. А потом еще и ползти некоторое время по пыльной каменной кишке. Потом был спуск вниз и целый лабиринт из развилок, в котором я сразу же потерялся. Спасала только спина Морозкина, за которой я следовал, да недовольное бурчание Хмурого за плечом. И в этот раз я был согласен с воином на все сто процентов. Я не так представлял себе погоню за неизвестным одаренным. К слову, сомнений в том, что это именно одаренный, не было ни у кого. Спустя 10 минут монотонных блужданий. Мне надоело чувствовать себя топографическим кретином, и я принялся запоминать повороты и форму арок. И чем больше я всматривался в эти тоннели, тем больше во мне крепло понимание, что никакая это не шахта. Может быть, я чего-то не знаю, но в шахтах обычно не принято вырезать из камня барельефы. Ну а плавные обводы арок и каменная канализация и вовсе говорили о том, что здесь когда-то давно Поработал или Великий Маг Земли, ну или кипела жизнь подземного мегаполиса? Эх, жаль, что в надел не отправился Светик-Светозар, у которого можно было поинтересоваться историей этих земель. В итоге я решил не просто пялиться по сторонам, запоминая количество поворотов и потолочные барельефы, но изучать тоннели. Зря, что ли, выбирал крылья разума, улучшающие память и обучение. Да и первый ранг следопыта – давал небольшой шанс увидеть что-то интересное. К тому же, если объединить усилия, к примеру, с Морозкиным, то может получиться перспективная связка. Поручик Морозкин, я ускорил шаг, догоняя воина. У меня к вам интересное предложение. Можно просто, Павел, дружелюбно отозвался офицер, а я от неожиданности сбился с шага. Павлик Морозкин? Знаете, Михаил... Голос поручика заледенел. «В скольких дуэлях мне пришлось поучаствовать, чтобы отбить охоту так коверкать мое имя? Попрошу запомнить, я Павел, не Павлик». «Прошу прощения», — искренне отозвался я. «Просто ваше имя оказалось созвучно с именем одного моего знакомого». «Однофамилец?» — немного теплее уточнил поручик. «Почти», — я усмехнулся. «Павлик Морозов его зовут». Воин? «Ну, как сказать, я призадумался. Есть две теории. Кто-то говорит, что он был героем, воин правды, так сказать. Ну, а кто-то считает его просто предателем, заложившим своего отца и деда». «Против рода идти невместно», — покачал головой Морозкин. «А если отец-преступник одет душегуб, не удержался я?» «Род никогда не подскажет делать плохое», — не согласился поручик. Значит, отец и дед против рода пошли, поставив на первое место служение своим интересам. Ну а что маленький мальчик может сделать против взрослых? Я уже и сам был не рад, что завел такой разговор. Род на помощь призвать, конечно, удивился Морозкин. Ну или к князю пойти на крайний случай. У него была немного другая ситуация, вздохнул я. Даже безвыходная, что ли? «Убили его, можно сказать, свои же». «Как бы то ни было, род все видит», — уверенно заявил поручик. «И виновные будут прокляты родом, и справедливое наказание настигнет их». «Не всегда все в жизни справедливо выходит». «Всегда», — не согласился Морозкин. «У меня дед девятиранговый маг, он говорит, что мы многое не помним». Зачастую за свои прошлые поступки ответ держать приходится, реже за грехи предков. Даже так удивился я. Да, кивнул поручик, поэтому знающие люди, ежели что нехорошее задумали, никогда родню в свои планы не посвящают. Иначе судьба так в ответочку ударит, что весь род прервется. Насчет судьбы у меня было свое мнение, но дальше развивать разговор я не стал и, задумавшись, замедлил шаг. Услышанного и так с лихвой хватило наподумать, ведь концепция действительно получалась интересной. Если, к примеру, некто X хочет возвысить свой род, он может пуститься во все тяжкие, но так, чтобы никто из родичей об этом не знал. Эдакая жертва берет на себя грехи в обмен на величие рода. Вот только интересно, работает ли это в жизни? Эх, ну почему Святозар не поехал в надел? Я задумался было о роде и о том, что в моем мире называют родовой кармой, но взгляд зацепился за очередной брельеф, и я хлопнул себя по лбу. Я же вообще не о том пообщаться с Морозкиным хотел. «Павел», — я прибавил шаг, — «я ж совсем и другом хотел поговорить. Скажи, ты своим навыком тайники находить можешь?» «Забудь о тайниках, Михаил», — усмехнулся поручик. «За все это время мы прошли пять штук и все пустые». «Кто бы он ни был, он здесь уже давно». «Ясно», — помрачнел я. «Слушай, а вообще что-нибудь про это место знаешь? Как-то не похоже на шахты». «Это же твой надел», — удивился Морозкин. «А ежели сам не в курсе, запроси летопись из княжеской библиотеки». Да уж, летопись, как просто». «Ну да, ну да». «Слушай, Павел, а что там с нашим незнакомцем-то? Чувствуешь его хоть?» «Нет», — тут же погрустнел поручик. Вся надежда на чутьё Алабая. «Он здесь был», — отозвался идущий впереди перевертыш. «Но точнее сказать не могу. Здесь везде его запах». «Затаился», — сделал вывод Морозкин. «Иначе я бы его услышал». «Или далеко вниз ушел, бросил Алабай, выводя нас в круглый зал. «Стоило нам выйти в зал, как наша цепочка, Алабай, поручик Морозкин, я, Хмурый и Корнет Калугин, разрушилась». Хоть ловушек нет, уже хорошо, буркнул хмурый. Может, сами поставим, предложил Калугин. Не стоит, я покачал головой. Он нам пока ничего плохого не сделал. Худой мир лучше доброй ссоры. Ты просто его взгляд на себе не чувствовал, не согласился Алабай. Даже меня это то пробрало. Когда на тебя смотрят, как на добычу, это неприятно. Тогда, может, послание ему оставим, предложил Калугин. «Мысль хорошая», задумался я. «Вот только как? Крикнуть, мол, эй, дружище, выходи знакомиться, я хозяин надела, а сам надел мои родовые земли. Если ты адекватный договоримся, а нет, уходи по добру, по здорову». «Нормально», сказал, оценил Хмурый, а Алабай согласно кивнул. Пишу записку». «А как он поймет, где ее искать-то?» – удивился Калугин. «Тут таких залов пади не один десяток». «Могу помочиться», — предложил Алабай. «Судя по взгляду, это хищник, а значит, мимо такого точно не пройдет». «Не надо», — я покачал головой. «Я бы на месте этого одаренного после такого разговаривать точно бы не стал. Есть идея получше». Я достал из кармана полуразряженный накопитель, который вчера вытащил из ремня северянина, и продемонстрировал его товарищам. Затем с явным сожалением вырвал листы своего блокнота и набросал небольшую записку. Немного подумал, попросил у Хмурого свечу и под строками оставил свою печать. Записку положил на валяющийся почти по центру зала плоский камень, состершийся из-за времени гравировкой, а сверху опустил накопитель. «Ну что, возвращаемся на базу?» «А если он прочитает, но на контакт не пойдет?» — поинтересовался Калугин. «Тогда дождемся нашего физрука, прочешем весь надел, найдем и убьем. равнодушно отозвался я. «Сурово», – усмехнулся Калугин. «Это мой надел, я невозмутимо пожал плечами. И мне здесь неадекваты и отморозки не нужны. Хорош трепаться, хмурый поежился, словно стоял на сквозняке. Потопали обратно. Тебе, Михаил, еще молодняк на вылазку вести. За пацанов не скажу, но девчонки очень просились в лес». «Да какой им лес?» – скривился я. «Хмурый, делай, что хочешь, но надо барышень занять. Негоже девчанкам в северя за стрелять». «Э, нет», – замахал головой и руками Хмурый. «Ты давай сам со своими подружками разбирайся. Мы вон лучше с Алабаем Горчакова поднатаскаем. Парень отлично чувствует лес». «Ну и гаджеты, Хмурый», – сообщил я воину. «А еще Боевой товарищ называется». «Гад!» — впервые за последнее время воин расплылся в улыбке. «Еще какой!» — хмурый покосился на прислушивающихся к нашей беседе офицеров и снова нацепил маску недовольного жизнью бродяги. «Ну да хорош болтать, господа офицеры! Шевелим ножками! Глядишь, может, и на завтрак успеем!» Интерлюдия. Технический зал номер семь. Он пробыл здесь слишком долго, чтобы всерьез воспринимать постоянно появляющихся хозяев на дело. Да и потом его территория не ограничивалась только этим наделом. Хотя здесь ему нравилось больше всего. Тишина, спокойствие, то самое умиротворение, которого он так жаждал. И самое главное, здесь не было ксурового песка, который время от времени снился ему в кошмарах. Лес, цветочные поляны… Река, холмы и целая сеть подземных коммуникаций – это была его территория. Он давно перестал вести счет времени и хорошо помнил только хозяев, которые время от времени появлялись на его территории. С ними он не церемонился. Лес большой, здесь не только несколько отрядов, несколько армий похоронить можно. Вот только последнюю неделю ему было неспокойно. В лесу стало слишком много чужаков. Громкие северяне, мерзко-кислый запах неприятной волжбы, драки, ссоры, крики, убийства. Сначала он думал, что они пришли по его душу, но потом понял, север решил взять свое. Под своим, как обычно, понималось чужое. Но это была не его война, и он ограничился охотой на северных шаманов. Уж слишком гадкой на вкус была их магия. На них доновоинов да и разведчиков, которые носили на себе мерзкие артефакты. Про себя он называл их кислыми. Северяне выставляли дозоры, устраивали облавы, ставили ловушки, и это было интересно. А потом пришли они, четыре малые дружины, уги, закаленные в боях войны, несколько перевертышей и, неожиданно, дети. Две группы были старшие, одна младшая. Не сдержав любопытство, он проследил за малышами и стал свидетелем их ожесточенной схватки с кислыми северянами. Правда, с ними был перевертыш. В какой-то момент он поймал себя на мысли, что не прочь сразиться с этим лохматым псом, от которого так и фонило горечью и грустью. Вот только перевертыш каким-то образом умудрился его почуять и отступил вместе с мелким пацаном, судя по гербу, отпрыском Горчаковых. а потом они и вовсе заявились на плешь. Плешь он считал проклятым местом, но изредка туда наведывался, особенно в полнолуние, поваляться на цветочных полях во время их пиковой силы. А тут еще и перевёртыш его выследил, заявился на каменную поляну, где пришлось его немного подпалить да натравить на него своих помощников. Ну а пока пёс дрался среди камней, он ушел подземными ходами к плеше, Думал, успеет осмотреться, что да как в лагере чужаков, но Перевертыш каким-то чудом успел предупредить своих. В итоге последующая ночная разведка чуть было не окончилась фиаско. Молодой воин, стоящий на часах, каким-то образом его почуял, и ему пришлось отступить. Отступить, чтобы через некоторое время с удивлением обнаружить, что неугомонные чужаки решили его выследить, его под землей. Помимо перевертыша среди охотников был слабенький воин, в руках которого постоянно плясал нож. Тот самый часовой, почуявший его ночью, воин телекинетика и молодой парнишка. Телекинетика он определил легко. Тот забавлялся тем, что силой воли швырял камешки в темноту коридоров. Часовой, как он понял, чувствовал камень, поэтому пришлось двигаться максимально аккуратно. На живых дел мастер, на его взгляд, Совсем недавно перешагнул за первый в жизни ранг. А вот парнишку прочитать не удавалось. Он чувствовал какое-то родство, но не понимал, как такое могло произойти. Да и потом, несмотря на внешний вид, лет 16, может 17, чувствовалось, что в парнишке дремлет могучая сила. Как когда-то в нем самом. А когда этот странный паренек оказывался на периферии взгляда, он успевал заметить едва трепещущее пламя. Но огневиком парень точно не был. Странно, очень странно. Когда же отряд заявился именно в тот зал, в котором он хранился, он понял, что сейчас будет бой. Но чужаки его не заметили или сделали вид, что не заметили. Оставили записку и спокойно себе пошли обратно. Он был настолько удивлен, что даже не стал нападать на расслабившийся отряд. Просто сидел в углу и смотрел на оставленный на письме накопитель. полуразряженный накопитель, ему, словно какую-то подачку. Это была наглость, которую он не собирался прощать. Хотя, если только таким образом они хотели привлечь его внимание, ведь источник силы, оставленный под землей, только слепой не почувствует. Но все равно нужно хорошенько их проучить. К тому же эти умники сами подали ему несколько отличных идей. Но когда чужаки ушли... Любопытство все же победило, и он подошел к письму. Герб напоминал гимназистский, но был каким-то другим. Почерк уверенный ровный. И только сейчас, читая записку, он вдруг понял, что слова паренька о том, что он, дескать, прочешет весь надел и убьет его, были не угрозой и не бравадой, а самой настоящей констатацией факта. Пацан буднично делился с воинами своими планами. Михаил Иванов, прочитал он подпись и аккуратно убрал записку за пазуху. Что ж, Михаил Иванов, посмотрим, как ты запоешь приличной встрече.